8. Последняя неделя выдалась не самой удачной. Попытка воззвать голосу разума» и «Совести» Де Мортона, чтобы он позволил отыграть хоть несколько ближайших спектаклей, ни к чему не привела. Точнее, привела к тому, что мне пообещали лично поехать в театр и решить всё без моего участия. В том, что он не шутил, сомнений не было — Поэтому через скандал и разрыв контракта пришлось поставить точку в карьере актрисы, выслушать много всего приятного от антрепренёра, в частности о том, что я всех подставляю. А потом бегать закладной на дом, чтобы оплатить театру ущерб. Билеты на постановки с моим участием были раскуплены до конца года. За мной постоянно следовал сопровождающий. Невысокий неприметный человек, худой, состоящий сплошь из острых углов и вечно теряющийся в толпе. По крайней мере, я никогда не могла уловить, когда и куда он исчез и откуда потом появлялся. К такому подарочку Де Мортона я отнеслась уже гораздо спокойнее, смирилась, что этот тип ходил за мной повсюду, стоило лишь высунуть из дома нос. Когда всё рушится, единственное спасение представить, что ты на сцене. Занавес будет опущен, грим смыт, опустошённая ролью ты вернёшься домой, а на завтра проснешься свежей и полной сил. «В жизни всё в точности, как в спектаклях. И трагедии, и комедии, и любовные истории рано или поздно заканчиваются. Не стоит им позволять завладеть тобой без остатка, потому что расплата может оказаться слишком жестокой. Кому как не мне это знать?» Как только я закрыла все дела, центр Легенбурга — Мой любимый центр с его оживленными улицами, просторной площадью короля Витейра, на которой пестрели палатки ярмарок, украшенный разнообразием фасадов высоких домов, наполненный многоголосьем разношерстной публики, цоканьем копыт, ржанием лошадей, шумом колес экипажей и окриками возниц, стал для меня недоступен. Дозволялось гулять только в парке, который раскинулся сразу за мостом. Большом, ухоженном, на таком пустынном, словно я поселилась за городом. Крайне редко здесь кто-то встречался, особенно сейчас, в первые морозные дни, когда стужа и близость реки в считанные минуты превращали любого в ходячую сосульку. Не спасали даже тёплые платья и удлинённые по моде меховые накидки. За полтора часа я продрогала так, что начала стучать зубами. Но возвращаться в дом герцога не хотелось. Вне его стен я чувствовала себя свободной а возвращаясь, снова оказывалась в мире, с которым мы друг друга взаимно отвергли. В мире, где женщина — всего лишь приложение к отцу, брату или супругу, где замужество равносильно заточению и где твоя самостоятельность заключается только в решении, что надеть на бал в очередном сезоне. Начинало смеркаться. Становилось ещё холоднее, пришлось волей-неволей поворачивать назад. Арк трусил по краю склона, ведущего к воде, изредка оглядываясь на типа, чья остроугольная фигура маячила в отдалении. «Мне он тоже не нравится». Мои слова поглотили отчаянные женские крики. «Элизабет, осторожнее! Элизабет!» Навстречу мне бежала раскрасневшаяся девочка лет пяти, ленты на её шляпе развивались на ветру, а глаза сияли озорством. Женщина, достаточно пышнотелая, за ней явно не поспевала. Няни с непоседливыми детьми в этой пустыше встречались чаще всего. Да ещё и изредка пожилые пары, чинно прогуливающиеся под ручку. Остальные спали до обеда, а вечера либо коротали у камина, либо выезжали в свет. «Собачка!» Малолетняя фея бросилась к арку, прежде чем я успела что-либо сделать. Поскользнулась на обледеневшем краю и покатилась вниз к реке. Женщина истошно завопила, а я же пролетела стрелой через газон, бросилась вниз и, разумеется, запуталась в юбках. Преодолев несчастные несколько ярдов на пятой точке, со свистом в ушах, под хруст замёрзшей травы, ломающегося кринолина и собственное звучное ругательство, девочку я подхватила у самого края. Она зыркнула на меня, глазища огромные, перепуганные, но не заревела, а рассмеялась. Радостный лай скучающего рядом пса возвестил о том, что Арк тоже находит это забавным. А вот глосящая на возвышении дама и мой остроугольный невидимка явно были на другой волне. «Всё в порядке? Не ушиблось Та покачала головой, широко улыбнулась. «Нет, мне даже понравилось!» Пока мы с мелкой хулиганкой взбирались по склону, я умудрилась ещё раз навернуться, чем вызвало очередной взрыв заливистого хихиканья и игривое поскуливание дога. В конце концов, именно он вытянул меня наверх. Но не предназначены мои сапожки на высоком каблуке для такого задорного времяпрепровождения. «Мисс Элизабет, матушка меня убьёт. Посмотрите, во что вы превратили свою одежду». Женщина бросила на меня быстрый взгляд, схватила воспитанницу за руку и потащила за собой. В том, что Элизабет сегодня достанется, не было никаких сомнений. Сначала от нерадивой няни, потом от матери. Но я бы всё равно хотела оказаться на её месте. Всего лишь на один вечер. Маму мне знать не довелось. Она умерла в то утро, когда я появилась на свет. Поэтому терпеть не могу отмечать рождения Мимо нас прошёл фонарщик, разбрасывая по парку огоньки. Одного взгляда вниз хватило, чтобы понять, что платью пришёл конец. Но весь размах катастрофы удалось оценить, только оказавшись напротив большого в полный рост зеркала в холле. «Накидка в грязи, из-под юбок выглядывал, почивший смертью храбрых кринолин, перо на шляпе поломалась в растрёпанных волосах торчали сухие травинки, и в целом я выглядела так, словно валялась по земле, как это любил делать арк». К несчастью, Де Мортон выбрал именно этот момент, чтобы появиться в холле. Он выглядел безукоризненно, в белоснежной рубашке и тёмном сюртуке. Видимо, собирался в гости. Винсент приподнял брови, и под его насмешливым взглядом я почувствовала себя поросёнком. «Ваша псина дурно на вас влияет!» Я сдёрнула шляпку и критически осмотрела. Один край был погнут, но в целом ничего страшного, починить можно. «Вы на меня влияете не лучше. Кстати, когда ваша светлость соизволит уделить мне немного времени?» Рядом с ним змея пусть медленно, но всё же росла. Сейчас она даже до середины предплечья не доставала, но сама суть мешала мне спать спокойно. «О чём вы хотели? Поговорить?» Он выделил последнее слово, а я поймала себя на мысли, что пялюсь на его губы, представляю, как он меня целует, сердце заходится в бешеном ритме. Гадина тут же отозвалась пульсацией, и я с силой сдавила запястье. «Гореть бы тебе синим пламенем, червяк позорный!» «Почему эта дрянь всё ещё растёт? Вашими стараниями я ни к какому из мужчин не приближалась. «Даже чтобы поздороваться. Делаю всё, о чём вы меня просите. Она будет расти в любом случае». «Я недоверчиво замерла. Но вы говорили, что заклятие не позволяет противиться воле мужа и что не должно быть измен. Ещё я говорил, что мы с вами связаны до тех пор, пока оно не будет разрушено, чтобы свести его действия к минимуму». Винсент приподнял брови. «Не нужно быть провидицей, чтобы понять, на что он намекает». То есть я, конечно, догадывалась, что благодаря какому-то доброжелателю буду сходить от желания к Де Мортону с ума. Но чтобы близость с ним стала жизненной необходимостью... «У вас всё?» Я подняла на него растерянный взгляд. Если честно, поговорить я хотела не только об этом. Чудо-послание, прилагающееся к шкатулке, я передала Винсенту сразу. А вот он до сих пор ни словом не обмолвился о том, как идут дела. «Как продвигается расследование? Могу я чем-нибудь помочь?» Интерес во взгляде Де Мортона тут же сменился лёгким раздражением. «Вряд ли». Он кивнул на меня, явно намекая на изодранное платье. «Вас лучше даже из комнаты не выпускать. Не говорю уж о чём-то большем. Когда всё закончится, узнаете об этом первой». Винсент прошёл мимо, словно я была вешалкой. «Спокойно, Луиза. Это всего лишь игра. А желание столкнуть Де Мортона с той самой горки...» Ну, спишем это на временное помутнение рассудка. «Ваша светлость, ещё вопрос можно?» Получилось даже неязвительно. Он развернулся, окинув меня нетерпеливым взглядом, словно спрашивая «Что ещё?» «Почему вы ведёте себя, как последняя скотина?» Мило поинтересовалась я, но ответа дожидаться не стала. Насладилась сиюминутным замешательством, подхватила перепачканные юбки и гордо потопала к лестнице. Считает, что со мной можно обращаться как с вещью, ни о чём не рассказывать, спокойно выдернуть из привычной жизни, что место женщины в спальне, а не на сцене? Отлично. Ночью я ему такое представление устрою. Мало не покажется.